Глава 22. Хижина на болотах. Лицо Шарля Дюрана, которое Летиция увидела, открыв глаза, было, кажется, самым странным из того, что ей вообще приходилось видеть в жизни. Всего лишь мгновение назад она пила дурманищий напиток, который дал ей Марис жиром, и вот уже она сидит в хижине на болотах и смотрит на залихватские усы соседа по плантации. И между этими моментами пропасть. Сколько времени она пробыла здесь, она не знала. Ее память была совершенно пуста. Она слушала историю ее похищения, которую совершенно не стесняясь рассказывал месье Дюран, и ей казалось, что все происходящее нереально. Такое может присниться только в кошмарном сне. Ее приказал убить родной дядя. Он отдал ее месье Жерому, чтобы тот скормил ее аллигатором. Но месье Жером решил, что можно на этом еще и нажиться, сделать ее рабыней, Чтобы тайно вывести к себе на плантацию и либо жениться на ней, либо продать. А Шарль Дюран похитил ее из рук предыдущего похитителя прямо с парохода и спрятал здесь. Святая Сисиль, да что может быть ужаснее всего этого? Нет, ужаснее было то, что оказывается весь Альбервиль теперь знает ее как мошенницу мадам Марье, а еще считает погибшей в пасти аллигатора. И никто во всем мире не знает, что на самом деле она жива. и что находится здесь, посреди ужасных болот, прямо в руках заклятых врагов ее деда. «Святая Сесиль, как же так вышло?» «Ну и что ты так смотришь на меня, красавица?» ухмыльнулся Шарль Дюран и поскреб подбородок пятерней. «Осуждаешь? Это ты зря. Вору-вора шапку украл. Уж точно Марис жаром не побежит из-за этого в полицию». «Осуждает? Нет, она не осуждает». Она просто в дикой панике и не знает, что делать дальше. «Почему вы просто меня не отпустите?» спросила Летиция срывающимся голосом, когда весь ужас произошедшего наконец-то до нее дошел. «Я же ничего вам не сделала!» «Ты нет, а вот твой дед очень даже много чего сделал». «Я уверен, что собирается сделать еще больше», ответил Шарль, усаживаясь на бочку из-под «Так что ты побудешь пока здесь, в качестве залога». Летиция сидела на топчане, набитом сухим мхом. Сквозь плохо подогнанное бревно пробивалось солнце, освещая убогую обстановку хижины. Пару бочек из подрома, заменявших стулья, стол, рассохшийся сундук и повсюду на стенах веревки, крючи и жуткие капканы для охоты на аллигаторов. На столе стояла корзинка с едой и большая тыква-горлянка, из которой ньоры делают фляги для воды. Мысли улетели и проносились в голове с бешеной скоростью, и все сводилось к одному, ей нужно бежать. По рассказу Шарля Дюрана она поняла, что они где-то неподалеку от жемчужины, а значит, совсем рядом с Утиным островом. И Шарль Дюран – это не месье Жером. Она видела, как он прикладывается к фляжке с Ромом, да и вообще не прочь просто поболтать со своей пленницей. А значит, его можно напоить или одурачить. Очаровать, наконец. Он даже не запер за собой дверь». И если улучшить момент, можно будет убежать и спрятаться где-нибудь в зарослях. Но потом, когда Шарль Дюран вывел ее из хижины, Летиция поняла, почему он так расслаблен. Они были в какой-то ужасной глуши на маленьком островке, а вокруг, куда ни кинь взгляд, изумрудная гладь болот. Водные гиацинты, как драгоценные лиловые звезды, рассыпаны по зеленому бархату ряски, а под ним черная вода. И повсюду кипарисы, Словно молчаливые стражи-гиганты подпирают небо, стоят на воздушных корнях, утопающих в бездонной трясине. Шарль указал рукой в сторону протоки, туда, где за седой бахромой ведьминых волос проглядывал кусочек неба и произнес с каким-то странным удовлетворением в голосе. «Бежать тут некуда, повсюду болото, красавица, и аллигаторы». Он взял шест, прислоненный к стене хижины, ткнул в заросли осоки. и Летиция разглядела коричнево-бурые гребнистые спины. Аллигаторы, как бревна, лежали чуть поодаль, совсем рядом с хижиной, прямо на илистой отмеле. От резкого тычка Шарля один из них сорвался с места и шумом погрузился в темную воду. «Святая Сесиль!» «Ну ты не бойся, сюда они не сунутся, да и Григуар тут присматривать будет. Но если решишь сбежать, то уж эти твари сожрут тебя за милую душу. Они получше любой охраны. «Господи! Месье Дюран, пожалуйста! Пожалуйста, не оставляйте меня здесь!» Взмолилась она со слезами на глазах. «Я сделаю все, что вы скажете, только не оставляйте меня здесь!» Ей, правда, стало страшно до да икоты. Но, несмотря на приступ паники и хлынувшие слезы, ум ее продолжал работать четко. Возле утлого пирса из полусгнивших бревен она успела разглядеть лодку с двумя веслами, на которые, видимо, ее сюда и привезли, а рядом длинный шест. и подумала, что это, видимо, единственный способ бегства. Но вряд ли ей удастся стащить лодку, а даже если ей удастся, то куда плыть? Она же не знает этих болот. Выход был только один – разжалобить Шарля, упросить его забрать ее отсюда на плантацию. А уж там, там она найдет способ вырваться. Ей даже не пришлось притворяться, все пережитое вызвало в душе острый приступ жалости к себе, и она расплакалась. Закрыла лицо руками и рыдала в взахлёб, прислонившись плечом к бревенчатой стене и чувствуя, что от этих слез наступает какое-то облегчение. «Господи, да за что мне все это? Дядя хотел меня убить, Марис Жером похитил, а теперь вы! Месье Дюран, прошу вас!» «Ну не плачь, красавица!» Казалось, Шарль Дюран не ожидал такого поворота и даже растрогался, потому что в его голосе прозвучали какие-то теплые ноты. Он повел ее снова в хижину и в качестве утешения протянул флягу с Ромом. Но она не стала пить, мало ли что там. «Месье Дюран, тут так страшно! Я... я такая грязная и... Месье Жером, он сказал, что продаст меня торговцам. О, Господи, мне так страшно!» Она говорила сквозь слезы, стараясь всем своим видом показать страх и беспомощность. «Ну ладно, ладно, говорю же, не плачь!» Попытался успокоить ее Шарль. Никто тебя тут не тронет. А я же не зверь. Вот скажи-ка мне, красавица, почему ты вообще попала в лапы к этому легавому? С чего этот гаденыш так расхрабрился, что не побоялся украсть племянницу Готье?» Шарли чиркнул спичкой о подошву сапога и неторопливо раскурил сигару, с прищуром разглядывая Летицию. Она вздохнула, понимая, что это шанс вызвать у Шарля сочувствие, ведь в отличие от Мариса Жерома, Он хоть и враг Бернарам, но совсем не убийца женщины, не охотник за беглыми миньорами. И она рассказала ему все, что узнала от Мариса Жерома, решив, что чем больше сострадания вызовет у своего похитителя, тем лучше. «Вот как». А из-за чего этот дядя хотел тебя убить?» — спросил Шарли, медленно пуская кольца дыма, которые растворялись где-то под куполом из сухих пальмовых листьев, заменявших в хижине крышу. «Что тут не сходится?» «Этот хлыщ Филипп хотел на тебе жениться. Чуть племяннику моему глотку не разодрал из-за тебя. А при всем при этом паршивая адвокатишка сплавил тебя этому легавому на корм И Летиция рассказала про то, зачем вообще приехала в Альбервиль. Про то, как Анри Бернер завещал ей ферму, а дядя Готье хотел признать его невменяемым, и что в этом случае ей досталась бы треть плантации, а едва ли Готье хотел именно такого поворота событий. Рассказала и вдруг подумала... Зря. Потому что темные глаза Шарля блеснули, он наклонился вперед, впившись в нее взглядом, и лицо его как-то сразу изменилось. С него как рукой сняло всю простодушность и сочувствие. Шарль прищурился и ухмыльнулся, так, словно она только что поведала ему о том, где спрятан пиратский клад. Он бросил недокуренную сигару, смачно раздавил ее каблуком и, хлопнув себя руками по коленям, воскликнул. «Вот так дела!» «Ну что же, думаю, моему племяннику это понравится». «Вашему племяннику?» У Летиции разом в горле пересохло. Эдгар Дюран. Пребывая в шоке от своего внезапного пробуждения и осознания того, что она затеряна посреди болота зубастых тварей, Летиция даже не подумала о том, что этот человек, сидящий перед ней на старой бочке, дядя Эдгара Дюрана. Только сейчас вся картина, наконец, восстановилась у нее в голове. Все, что было на балу и... ночь в доме Мариса Жерома и ее странный сон, в котором она оказалась в спальне в доме Эдгара, и их поцелуй. «А он знает, что я здесь?» Осторожно спросила она, внезапно покраснев от всех этих воспоминаний. И еще от того, что и Эдгар наверняка теперь знает эту лживую историю о мадам Марье, И что сейчас она в полной его власти. Святая Сесиль! Да как же все ужасно! Но с другой стороны, в глубине души она надеялась, когда Эдгар Дюран узнает, что она здесь, он поможет ей, потому что, несмотря на то, как Эдгар поступил с ней на балу, она верила в его благородство и порядочность. Его глаза не лгали, его голос не лгал. И эта мысль внезапно принесла облегчение. Но Шарли пожевал спичку. и с прищуром, глядя на свою пленницу, ответил. «Знает ли мой племяш про тебя? Ну а то, конечно, знает. Я считаю, тут с его соизволение, пока он, бедолага, как болотный уж, крутится, чтобы вырваться из цепки лап твоего дяди. Так что, поверь, он сильно обрадуется, узнав, что ты и есть наследница клятой фермы на болоте, за которую твой дядя сосет из нас кровь, как чёртов десмат. Сучёный жгатье подал на нас в суд за этот дерьмовый кусок земли. А тут вон она сидит, сама его будущая хозяйка. Да я три молебна святому Отцу закажу, в честь этого тупицы легавого, который привез тебя прямо к нам в руки. Я-то думал так, пугну тобой старого пирата, да и вся недолго. Но теперь у нас совсем другое коленкор красавица. Он даже руки потер от удовольствия. Так Эдгар знает, что она здесь, на болотах, и Шарль здесь с его соизволения? Эта новость обрушилась на Летицию, как ушат холодной воды, и отозвалась в душе разочарованием и болью. «И ваш племянник одобряет то, что вы держите меня здесь заложницей?» — спросила она тихо, вытирая остатки внезапно высохших слез. «Конечно. Ведь куда нам деваться-то?» — хмыкнул Шарль, доставая вторую сигару. «Фрессон и мать их взяли нас за жабры с чёртовой судой, Разобидели, что мои парни отделали их сыночка». хотят объявить нас банкротами, ежели не выплатим суду до конца месяца. Так что Эдгар сейчас на всех порах готовится к свадьбе с флёр, чтобы расплатиться с проклятыми кровососами. Но ты... Ты красавица просто туз в рукаве. Прям подарок небес. Чёртов флеш рояль Вот разделаемся с фрисонами, а потом уже и готье уложим на лопатки. И каким образом? Что вы собираетесь со мной делать? Спросила Летиция напрямик, чувствуя, как внутри у нее все как будто кипятком обварили. Эдгар знает, что она здесь. И готовится к свадьбе с Флёр? Он держит ее заложницей на болотах, чтобы потом разделаться с дядей Готье? Какая же она глупая. Глупая курица. Поверила в его благородство? Не зря их семьи враждуют столько лет. Вот значит, что ему было нужно от нее с самого начала. Все это из-за долгов семьи Дюран. «Что собираюсь делать?» Шарли прищурился. «Послушай, красавица, я не насильник и с женщинами не воюю, но ты особый случай. Ты сейчас в такой ситуации, что хуже не придумаешь. Но если сделаешь все по-моему, то мы все останемся при тузах, и я, и ты». «По-вашему?» — спросила Летиция, чувствуя предательский холодок внутри. «И что я, по-вашему, должна сделать?» Шарль встал, метким броском отправил недокуренную сигару в распахнутую дверь, а затем приблизился к летице почти вплотную и опустился на одно колено рядом с топчаном. Она отпрянула, отодвинулась почти в самый угол, потому что глаза ее похитителя поблескивали и ноздри раздувались, не суля ничего хорошего. Но Шарль все равно оказался близко, так близко, что ее окатило запахом рома и табачного дыма. Послушай. в его голосе появились хрипловатые нотки я как увидел тебя на том балу так знаешь будто помолодел лет на тридцать но все одно я уже старый пень хоть и из той породы что не гниют даже в болоте да я и женат и хотя не видел свою благоверную уже лет десять все равно она жива а стала быть увы а потому он вдруг дотронулся до ее щеки тыльной стороной ладони и Летиция резко отшатнулась, глядя на него глазами, полными ужаса. Но Шарль руку тут же убрал и ухмыльнулся так, словно бы ожидал от нее этой реакции. «Потому, красавица, как бы я не хотел заключить тебя сейчас в объятия, да завалить прямо на этот топчан, это песня не про меня. Но вот мой сын Григуар, парень что надо, молодой и крепкий, как болотный кипарис. Ну Дурковат, конечно, хотя кто в его годы умен?» «Но с такой женой, как ты, я уверен, он не сопьется в конец, как мой брат Винсан, а станет хорошим плантатором и отцом». «Что? Григуар?» Летиция почти прошептала это. Вспомнила сыновей Шарля, Марселя со щетиной и длинными волосами, падающими на лоб, смутным взглядом и желтыми от табака зубами, и Григуара, полную противоположность брату. Григуар был похож на одного из бойцовых псов, тех, которыми травят на болотах беглых ньоров. Мускулистый и крепкий, с массивной челюстью и взглядом таким же, как у тех самых псов, немигающим взглядом убийцы. Она на мгновение представила себя его женой и едва не застонала. Да что за злой рок навис над ней? Сначала Антуан Марье, потом Месье Жером, а теперь, как сказала бы бабушка, из огня да в полымя. «А чем плох Григуар?» — усмехнулся Шарль. В твоей ситуации красавица уж не до выбора. А так он и честь твою спасет, и имя даст, и защитит от кого хочешь. Да он за тебя глотку любому порвет. И я порву, если понадобится. Я... я, может, не хочу замуж? Зачем мне все это?» Спросила она срывающимся голосом, стараясь еще отодвинуться в угол. «Зачем? А ты подумай, куда ты пойдешь при твоих-то картах на руках». Шарль чуть подался вперед и понизил голос. После того, как тебя объявили воровкой и мошенницей. Да еще и мертвой. Ну его уж то, что я сижу тут с тобой один на один, он многозначительно посмотрел на ее губы. О многом говорит. А так ты красивая, молодая. Ты нравишься моему сыну. Это он нашел тебя на пароходе. Все уши мне прожужжал. И в придачу к твоей красоте старый пират отдаст еще и землю. Как ни крути, а всем выгодная сделка. А если не отдаст? Если узнает, что я жена вашего сына и не отдаст из принципа. Он же ненавидит вас. Выпалила Летиция, понимая, что это предложение вовсе не безумие, и Шарль Дюран далеко не дурак. Ха! А мы ему не скажем, что ты жена Григуара, пока он землю тебе не отпишет. Ему-то уж недолго осталось. Но потом ты станешь там хозяйкой и уж точно сможешь отомстить своему гадёнышу дяде за то, что он с тобой сделал. И со всех сторон одна сплошная выгода. Выгода? А если я не пойду за вашего сына? – спросила она срывающимся голосом. Шарль перевел взгляд на ее плечо и оттуда на грудь, и сердце у Литции упало. Ты же вроде умная, барышня, произнес он еще понизив голос и проведя по ее колену пальцем. Понимаешь, что для всех ты теперь мертва, и в Альбервилле тебя никто не ждет, и искать не будет. И от того, что я хочу с тобой сделать, красавица, меня удерживает только то, что ты достанешься моему сыну. Уж не стану я делить с ним одну женщину, коль она не шлюха. Но если ты против, я же могу просто оставить тебя здесь, и все. Даже делать ничего не придется. Сколько ты тут протянешь, а? Ты же понимаешь все, да? Последний он произнес почти с нежностью. Летиция нервно кивнула. Нет. Сейчас она не будет спорить. Сейчас главное выжить. А ее согласие на этот странный брак — единственная гарантия того, что с ней пока ничего страшного не случится. «Хорошо. Я... я согласна. Только, пожалуйста, не оставляйте меня здесь». Она посмотрела на Шарля умоляюще, пытаясь снова выдавить из себя слезы. Но, как назло, слез не было. Была только ярость, жгучая, болезненная, затопившая ее по самую макушку. И мысль сдернуть со стены капкан огреть им Шарля по голове, прыгнуть в его лодку и убраться отсюда вспыхнула в голове так ярко, что она даже вцепилась пальцами в грубый меткаль топчина, чтобы не выдать своих намерений. Отголоски этой ярости залили краской ее лицо, придав ему нежный румянец, и Шарль, видимо, решил, что это совсем другое что-то смущение или стыд, и потому он внезапно убрал руку, которая касался ее колена, сглотнул. Так что даже кадык дернулся, встал и отошел к дверному проему. «Лады, красавица, считай, договорились». Летиция осмотрела на выбритый затылок Шарля Дюрана, и внутри у нее рождалась ненависть. «Хорошо. Она сыграет по его правилам. Только бы добраться до берега. Она будет на все согласна, лишь бы оказаться в жемчужине подальше от этих болот. И уж оттуда она сбежит обязательно, Доберется до Утиного острова». А там Анри Бернар, ее сумасшедший дед. Но после всего, что с ней произошло, сумасшедший дед уже совсем ее не пугал. Сумасшедший дед представлялся ей почти единственным нормальным человеком после всего, что она пережила. Человеком, которому от нее ничего не нужно. Она доберется туда и отомстит. Отомстит им всем. И Эдгару Дюрану в первую очередь. В этом мгновение она почти ощутила, как на кончиках пальцев отрастают невидимые когти И мышцы наливаются звериной силой, и где-то внутри прозвучал голос: "Да, моя девочка, ты должна убить его". Она тряхнула головой: "Не сейчас. Ночью. Ночью время".